Глава двадцать третья «Вы слышали, какие сплетни ходят?» — усмехнулась Лана, сопровождая меня на занятия по магии. «С Ориком мы теперь встречались каждый день на протяжении недели, и меня не мог не радовать тот прогресс, которого я достигла благодаря чародею из Гулкина». «О чем именно?» «Будто бы по территории замка гуляет волк», — усмехнулась девушка. «Может, кто-то пса увидел?» — пожала плечами. Сбежал из псарни и все. Может быть, кивнула Лана. Да только говорят, что это самый главный смотритель видел, а уж он собаку от волка отличить может. Разве волки такая редкость? Как забрел, так и ушел. Да если бы ваша светлость. Моя камеристка нахмурилась. Говорят, гулял по территории как дома, не боялся, не охотился и не бежал. Может, опять боги чего удумали, живность на людские поселения гонит? «Только если богам вообще больше заняться нечем?» Со смехом ответила я. Какой-то мнимый волк меня как-то мало волновал. Даже если дикое животное изобрело каким-то чудом за стены, и его бы быстро отловили. «Не знаю, ваша светлость», — посморнила она. «Все больше людей отворачиваются от богов, закликают это делать и остальных. Вы на днях отпускали меня домой, так вот, даже мой отец говорит...» что подумывает о том, чтобы начать поддерживать это. Прекратить поклонение богам, а поклоняться природным духам. А ведь именно земля нас кормит, а вода поит. Уж очень ему не нравится то, что боги сотворили в гневе. Никому не нравится. Однако нет никакой гарантии, что действия людей не прогневят богов еще больше. Пробормотала я, не зная, как относиться к слухам о зарождении новой веры. Такое было всегда, везде. И я удивлена, что местные так долго держались на вере в одних богов, даже если те были очень уж реальны. Я ему то же самое сказала. Вспыхнула, как спичка, девушка, аж подпрыгнув на месте. И знаете, что он мне заявил, ваша светлость? Что я не о том думаю. И вообще, пора меня уже замуж отдавать. Нет, ну вы представляете? Я всецело разделяла негодование Ланы. Девушке повезло, она заняла неплохое место в жизни, довольно хорошо зарабатывала. А такие заявления вполне могли кого угодно вывести из себя. «Иногда с родителями очень сложно, Лана», — поддержала я ее. «Иногда они не хотят слышать наши доводы и принимать их». Камеристка закусила губу, задумчиво отвела взгляд. «А как тогда быть?» — шепотом спросила она. Я не уверена, что отец поступит разумно, если решит отречься от богов, а я никак не могу повлиять на его решение. Лана, все люди учатся на своих ошибках. Ты донесла отцу свою мысль, и если он тебя не услышит, это будет не твоя вина. Девушка кивнула, явно неудовлетворенная тем, что никак существенно не может повлиять на старосту. А мне больше нечего было ей сказать. Я сама-то со своим отцом была не в лучших отношениях. Слышал он меня только, когда я повышала голос или шла ему наперекор, как с тем же переездом. Слышал, но не принимал. Так что тут я была для Ланы не лучшим советчиком. Мы добрались до помещения, где проходили наши занятия с магом. «Ваша светлость!» Лана поклонилась, а я открыла дверь и шагнула внутрь. Чародей был уже тут. Раскладывал какие-то бумаги на небольшом столике. «Орик!» «Ох, ваша светлость!» Мужчина резко обернулся и поклонился. «Не слышал, как вы вошли!» «Я использовала чары, которые мы изучали в прошлый раз», — усмехнулась я. «Хотела проверить их в действии». «Должен признать, что у вас получается отлично», — покивал он. «Стихия воздуха вам благоволит больше всего». «Да, я тоже это заметила», — кивнула. «Что у нас по планам сегодня?» «О, я бы хотел закрепить с вами уже изученное Миледи», — отозвался чародей «Но вести о том, что ныне Индавир будет предоставляться нам в ограниченных количествах, даже не знаю, как сделать так, чтобы вы не тратили лишнее. Предлагаю для начала обсудить, с какими из изученных чар вы чувствуете больше проблем. Пока устно». «Да, конечно». Новости о том, что с недавних пор индовир на вес золота меня тоже не радовали. Именно сейчас, когда я узнала, что без него меня опять может приковать к кровати. Именно сейчас, когда наконец нашла учителя магии. И когда нужно было решить проблему с Адель. Не вовремя все это. Ой, как не вовремя. Тянуть с некромантией больше нельзя. Иначе потом может просто не хватить ресурсов для ритуала. Помимо тех самых ресурсов, мне нужны были еще знания и тело. В этих не самых легких мыслях я провела почти все занятие. С Уриком мы обсуждали мои успехи и неудачи, не прибегая при этом к колдовству. А я так и не смогла подгадать момент, чтобы прямо сообщить чародею, что нуждаюсь в занятиях по некромантии, в знаниях одного конкретного ритуала. Урок был окончен за время которого я так и не произнесла ни одного заклинания. «Мне жаль, если я вас подвел, ваша светлость», а с горечью в голосе произнес мужчина, когда мы оба встали. «Вы меня не подвели, Орик», — грустно улыбнулась. «Увы, сейчас такая ситуация, и все, что нам остается, это отталкиваться от наших возможностей». «Верно», — задумчиво откликнулся он, — «в этом вы правы». «До завтра, Орик. До завтра, Ваша Светлость». Я закрывала за собой двери с чувством горечи. Повлиять на поставки индовира я уже точно никак не могла. Даже герцог не мог. Иначе бы уже сделал это. По крайней мере, именно на это намекнул мне лорд Фингар за недавним разговором во время обеденной трапезы. С ним мы последнее время общались много Раньше в утренних беседах участвовал еще и Тамаш, но последнюю неделю лорда Мануа я наблюдала только вскользь и издалека. Не знаю, чем он сейчас был занят, но явно чем-то важным. Даже слухи ходили, что Тамаш попал в немилость герцогу. Подтверждения или опровержения этим теориям я не находила, так что ничего толком сказать не могла. Можно было, конечно, поинтересоваться у лорда Фингара, но у меня сейчас были более насущные проблемы. Все же, если Тамаш действительно в чем-то провинился перед Роналдом, вскоре всплывут подтверждения, а пока... — Ваша светлость. Лорд Фингар ждал меня в своем кабинете. — Проходите, присаживайтесь. — Чаю? — Нет, спасибо. — ответила я с улыбкой и опустилась в кресло. — Я к вам по делу, лорд Фингар. «О, я в обратном, и не сомневался, ваша светлость», — довольно пророкотал мужчина, занимая место за столом. «Чем я могу вам помочь?» «Для начала я бы хотела узнать, есть ли какие-то дела, в которых я могу быть полезна», — поинтересовалась у советника-герцога. «Писал ли вам лорд Шант, как обстоят дела в его землях после отъезда Орика?» «О, писал!» — закивал мужчина. Отзывался самым лучшим образом о присланном вами чародеи. Велик шанс, что вскоре земли станут так же плодородны, как и раньше. Это отличные новости. Но я их уже слышала. Хотя все же официальный доклад герцогу значит куда больше, чем просто пара слов, сказанных на одном из приемов. — Так о чем вы хотели поговорить, ваша светлость? — напомнил о деле лорд Фингар. — Вы переживаете о сегодняшней поездке? «Нет, вы меня хорошо к ней подготовили», — покачала головой. «О поездке, которая была назначена на сегодняшний вечер, я пока думать не хотела. Будем разбираться с проблемами по мере сил». «Я бы хотела обсудить с вами возможность основания фонда помощи жителям герцогства», — произнесла я и опустила на стол захваченный из комнаты блокнот. В нем я расписала все, что касалось моей задумки. По крайней мере, все то, в чем разбиралась сама и что могла предложить. Лорд Фингар скинул маску весельчака и внимательно выслушал все, что я говорила. Один раз он удивленно ухнул, скинул брови и переспросил. — Вы хотите отказаться от дня жалоб? Но это ведь традиция! — Традиции хороши, когда они во благо, — покачала головой. Сколько жителей герцогства не добирается до замка? сколько не успевают сообщить о своих проблемах. К тому же нет никакой градации по важности и срочности. К примеру, герцогу могут пожаловаться на то, что кто-то увел козу из стойла, а вот человек, который добирался до замка три дня, чтобы сообщить о каком-то катаклизме или нападении страшного монстра, не получит голоса. День жалоб несовершенен. И я бы даже сказала наоборот. Лорд Фингар тяжело вздохнул и не смог не согласиться. — Что вам по этому поводу сказал лорд Этьен? — Не скажу, что у него сейчас есть время, чтобы обсуждать это, — обтекаемо ответила я. — И знаю, что казна герцогства не может себе позволить те расходы, которые возникнут после основания фонда. — Это только одна из проблем, ваша светлость. Советник по вопросам хозяйства и производства достал какой-то толстый томик из-под стола, обслюнявил пухлые пальцы и раскрыл книгу на середине. Да, казна этого не вытянет ваша светлость. Но помимо нее стоит подумать еще и о доверенных лицах. Если все заявки передать людям, кто-то должен взять ответственность за то, что все будет идти верно. Проверки первое время, бумажная работа. Казна фонда, опять же, должна быть отделена от казны герцогства. То есть у фонда должны наличествовать собственные средства. Откуда их брать? Я нахмурилась. Ну, с проверками я не вижу проблем. Я бы хотела курировать это сама. По крайней мере, поначалу. Да, я согласна, что нужны доверенные лица, которые после будут вести большинство дел самостоятельно. А что по поводу финансирования? Ваша светлость, мне кажется, вы не понимаете, каково количество тех жалоб, что могут быть направлены в такой фонд. О, я прекрасно понимаю. Если там будет 2-3% важных дел, уже хорошо. Остальное будет наподобие у меня крыша течет, у соседа забор неподходящего цвета и трава на участке через дорогу зеленее моей. К такому я готова была, потому и заговорила о сортировке заявок по срочности и важности. Можем ли мы привлечь к финансированию аристократов? Рассматривая убранство кабинета, задумчиво протянула я. «Как вы себе это представляете?» Лорд Фингар не спешил меня переубеждать, а это уже хороший показатель. Начальный вклад в казну фонда сделаю я. Сразу ограничила свои возможности. «Вы?» — вновь удивился советник мужа. «Да, у меня есть на это средство», — кивнула. «Буквально вчера мне прислали бумагу из банка, в которой лорд фронтье расписал все цифры» которые были зачислены на мою ячейку благодаря новой схеме работы. И это была весьма неплохая сумма для начала. Думаю, тысячи золотых, хозяйкой которых я сейчас была, на многое все равно не хватит. Но отдать эти деньги для фонда я могла и... Я резко обернулась и вперилась взглядом в лорда Фингара. Как местные лорды и леди относятся к пожертвованиям? Не совсем понимаю, миледи. Вы про пожертвование храмом?» Не только, я покачала головой. Скажем, если я сделаю пожертвование в фонд и объявлю о том, что таким образом от всего сердца желаю помочь людям, которые оказались в беде, это может как-то повлиять на других аристократов, чтобы они также себя повели. А что им это даст? Задал вполне резонный вопрос советник. «В этом и прелесть благотворительности», – произнесла я. «По факту это ничего не дает, кроме удовлетворения от сознания того, что твои деньги кому-то помогли. Но при этом человек, который безвозмездно перечисляет свои деньги на благие нужны, возвышает свой статус в глазах общества. Его невозможно назвать скупым, это достойно и…» Я запнулась, понимая, что в текущей ситуации вряд ли хоть кто-то из аристократов сможет заинтересоваться тем, чтобы стать благотворителем. Лорд Фингар молчал несколько минут, постукивая пальцами по полированной столешнице. «Звучит не очень. Наконец вынес он вердикт. Я уныло кивнула, а мужчина продолжил. Но я подумаю, как это можно преподнести лордам и леди. Возможно, все не так плохо, как я представляю». «Так что, ваша светлость, когда мне приступать к подготовке документов для вашего фонда?» «Вы готовы это сделать?» – удивилась я. «Мне показалось, что мои аргументы вам не по душе, да и герцог не совсем в курсе». «Ваши аргументы не должны касаться моей души», – усмехнулся мужчина. «А вот ваш запал касается ее, миледи. Вы с таким упоением делились своими идеями, что я сам ими загорелся. Не знаю, насколько это все может быть хорошей задумкой, но вам стоит лишь сказать, и я начну подготовку. А что касаемо лорда Этьена, он предупредил меня, что вы можете прийти с этим вопросом. И? И сказал, что если мне покажется, что это достойно внимания и работы, я могу этим заняться. То есть он не запретил и не разрешил. Его светлость ясно выразился, что все вопросы касательно фонда мне предстоит решать с вами, миледи. Так что это все же больше разрешение чем запрет. Я только благодарно кивнула. Лорд Фингар усмехнулся и попросил переписать все мои заметки себе. За этим делом и разговорами обсуждениями мы провели время до обеда. Если бы не важная поездка, назначенная на вторую половину дня... Я бы больше времени уделила вопросам, касающимся фонда помощи. А так? Пришлось попрощаться с советником мужа, наскоро пообедать и спешить в парк, где конюхи уже запрягали лошадей в карету. «Лана, ты остаешься в замке», – распорядилась я, вспоминая разговор с мужем накануне. «Хорошо, ваша светлость». Девушка приняла мой приказ без вопросов. Мы обе спешили по парковой дорожке, позади почти бесшумно двигались мои телохранители. «Вы вернётесь к ужину?» — спросила она, когда мы уже почти подошли к каретам. «Не знаю, Лана, в любом случае не уверена, что буду голодна, так что можешь посвятить остаток дня». Я замялась, бросив взгляд в сторону конюшен, «себе». Камеристка покраснела и кивнула. «Может, это и не очень хорошо, что я поощряю зарождающиеся отношения между Ланой и Фаном, но парень он неплохой, Лана тоже не дура. А вот то, как у нее светятся глаза после их встреч, дорогого стоит». «Ваша светлость!» Я обернулась и встретилась взглядом с герцогом. «Лорд Этьен ожидал меня у кареты. А воины, которые должны были сопровождать нас, уже забрались в седла». Лошади под ними нетерпеливо стучали копытами и фыркали. «Ваша светлость!» — кивнул мне мужчина и жестом предложил отправляться. «Удачи, миледи!» — шепнула мне в спину Лана. И пусть она не знала, что мне предстоит сейчас сделать, удача мне точно не помешает. «Прошу!» — Роналд подал мне руку, помог забраться в карету. Я заняла место рядом с внушительным деревянным сундучком. Герцог залез следом и захлопнул дверь. Этот звук и послужил сигналом кучеру да всадникам. «Переживаете, ваша светлость?» Попытался завести светскую беседу Роналд. «Более чем», — мне стало скрывать. «Вы так и не объяснили всего, да и...» Я многозначительно покосилась на сундучок. «Разве разумно сейчас тратить последние из казны?» «Поверьте мне, Адель...» вздохнул Роналд. «Этот союз дает нам очень много, и эти сокровища того стоят». «Но зачем они им?» понимающе поинтересовалась я у мужа. «Как я поняла, они их просто собирают, не тратят. То есть это золото и каменья, которые мы сейчас везем, просто выпадут из обихода, они не вернутся». «Не вернутся», подтвердил герцог. Говорят, что гарпии черпают свою силу из них. Не знаю, насколько это правда, и не советовал бы вам задавать этот вопрос их посланнику на нашей сегодняшней встрече. — О какой силе речь? — нахмурилась я. — Силе полета? — Я покажу вам, — хитро прищурился мужчина, — когда мы подъедем чуточку ближе. Кивнув, я замолчала и отвела взгляд в сторону. За окном проплывали поля, чистое небо приобретало оттенки розового, рыжего и алого. Солнце катилось к закату. А мы? Мы приближались к горному хребту. Ехали на встречу с крылатым народом, о котором мне когда-то рассказал Тамаш. Он лишь упомянул, что о гарпиях неведомо простым жителям королевства, что встречи с ними проводят доверенные люди, приносят подношения, дабы сохранить союз. То же самое мне вчера повторил и Роналд, после чего пригласил отправиться с ним. Сезон заканчивался, лето подходило к концу. А значит, нужно было вновь встретиться с гарпиями, чтобы продлить договор. — Вы уже были у лорда Фингара? — как бы невзначай поинтересовался Роналд. — Я только фыркнула. — Вам уже доложили, милорд? — И что в этом такого удивительного? Беззлобно усмехнулся он. «Тогда почему спрашиваете?» «Стало интересно, как прошли ваши переговоры, дорогая жена. Смогли ли вы убедить моего советника в необходимости создания фонда помощи?» «Вы же передали все бразды правления по этому вопросу самому лорду Фингару», усмехнулась я. «Разве это не показатель того, что вам не интересна эта тема?» «Это показатель того...» что я готов доверить открытие подобного фонда своему советнику и вам. Я пожала плечами. Мы пока на стадии обсуждения и планирования. Значит, вам таки удалось убедить лорда Фингара. Без особого удивления констатировал мужчина. Вы не удивлены? О нет, Адель. Он усмехнулся. Вы умеете быть настойчивой. Так что не вижу в этом ничего удивительного. Приму за комплимент. Герцог на это ничего не ответил, выглянул в окно и привлек мое внимание. Вот то, о чем я говорил. Он указывал на горную гряду, которая сейчас тянулась вдоль нашего пути. Узкая дорожка, по которой катилась карета, виляла между огромными булыжниками, а по левую руку за лесополосой виднелись скалы, уходящие шпилями в небо. «О чем именно?» Я проследила взглядом за его рукой, но ничего странного не обнаружила. «Присмотритесь, Адель. Небо над скалами. Видите?» Я нахмурилась, селясь углядеть хоть что-то необычное. Но обычное темнеющее небо. Звезд пока еще не видно, но вскоре они заблестят на бархатном полотне. «Присмотритесь», — настаивал Ронал. «Сосредоточьтесь». Вы ведь владеете магией, значит, должны увидеть. Уже хотелось махнуть рукой и сказать, что ничего не вижу. — Не может быть! — ахнула я, наконец, разглядев то, о чем говорил герцог. — Что это такое? — То, за что мы платим гарпием, — усмехнулся мужчина. — То, что защищает нас. Над скалами с первого взгляда ничего не было, только небо. Но стоило рассмотреть то, о чем говорил Роналд, как видение больше не пропадало. От скал к самым небесам тянулся полупрозрачный магический щит. Он отливался синевой, дребезжал на ветру. Казалось, еще немного, и я смогу расслышать звон этой магии. — От кого защищает? — покачал я головой. — От монстров из мертвых земель? — Именно. «Но разве они могут подняться так высоко? Скалы огромны и...» «Монстры в запретных землях разнообразны, Адель!» вздохнул герцог. «И есть и те, что могут летать. Раньше щит срабатывал редко, но в последнее время сотни нападений, сотни монстров пытались пробить брешь, прорваться в мир людей. Они будто от чего-то бегут, не знаю». — Наше поселение по ту сторону хребта держится только благодаря крепким стенам и боевым механизмам. — У нас есть поселение по ту сторону хребта? — Для меня это стало настоящим открытием. — То есть король действительно хочет заселить мертвые земли? — Мне неведомы истинные планы его величества. С пренебрежением в голосе откликнулся герцог. Но по его приказу были возведены стены и согнаны туда осужденные из королевской темницы. Именно они занимаются строительством, выживая на недружелюбных территориях. Король решил таким образом поберечь своих подданных и заодно помиловать от смертной казни преступников, которые сами вызвались на эту миссию. Звучит как очень плохой план пробормотала я, поднимая глаза к скалам. Преступники могут сбежать, обмануть. Им некуда бежать, если они выйдут за стены без оружия, которого и так недостаточно, погибнут. Роналд тяжело вздохнул. Казалось, ему самому не нравится все то, что происходит, и... Я не выдержала. Нельзя пересекать хребет. Боги это уже давно дали понять. Нельзя. — подтвердил он. — Думаете, королю об этом неведомо? Я осеклась, не зная, что еще и сказать, а потом прошептала. — Вы можете отказаться от выполнения этой миссии, чтобы не подвергать своих людей опасности? — Думаете, я не пытался? В голосе Роналда прозвучали нотки недовольства. — Если я откажусь, мои земли и моих людей... Будет ждать еще большее горе. Что может быть хуже гнева богов? Гнев безумного короля. Спокойно отозвался мужчина. Он уже злится. Его величество перекрыл несколько торговых путей, самых крупных, которые кормили моих людей. Он задействовал свои связи в стране свободных городов. Сейчас торгуют с нами лишь самые отчаянные. Священный Град прекратил поставку индовира Полагаю, это тоже его рук дело. Я закусила губу, слушая эти не самые радужные новости, и все больше понимала, что если сидеть на месте да подчиняться приказам безумного короля, мы скатимся в задницу всем герцогством. «Не верю, что ничего нельзя сделать», — пробормотала, постукивая пальцами по колену. Я бы могла набросать несколько идей, ваша светлость, если вам нужна, конечно, помощь в развитии ваших и земель. Наших, — со вздохом поправил меня Роналд. Буду рад выслушать ваши предложения, если они появятся. Я кивнула. Не знаю, было ли в моих силах предложить герцогу что-то такое, чего он еще сам не пытался сделать или нет, но я хотя бы попытаюсь. А тем временем мы приехали. Карета покачнулась и остановилась. Дальше пешком. Вздохнул герцог, открывая дверь и выпрыгивая на улицу. Мне подали руку, помогли выйти. Кучер остался на месте, с лошадей спрыгнули несколько воинов, вытащили сундук с подношениями и первыми сошли с узкой дороги. Я шла следом, опираясь на локоть Роналда. Герцог предупредил меня, чтобы я выбрала обувь без каблука, но при этом надела платье. Потому что меня сегодня представят нашим союзникам. И я должна выглядеть как герцогиня. Узкая полоса леса закончилась слишком быстро. Мы вышли к подножию скал, которые возвышались над нами серо-синими гигантами. Один из воинов опустил сундук на землю перед нами. Один из воинов опустил сундук на землю перед нами, поклонился и поспешил отойти. Остальные тоже скрылись за деревьями, оставив нас с Роналдом наедине. — Что теперь? — тихо спросила я, бросив взгляд на сундук. — Теперь нужно подождать. Умиротворенно отозвался герцог, поднимая глаза к вершинам. Ветер тихо шуршал высокой травой, где-то вдалеке стрекотали птицы. А потом все затихло, а резко, будто нас окунули в вакуум. в ушах зашумело И я увидела их. Три черные тени, плавно спускающиеся с самой верхней точки ближайшей скалы. Они не спешили, не касались горных склонов. И издали фигуры напоминали человеческие, но чем ближе они оказывались, тем сильнее я понимала, что ошибаюсь. Вместо ног у них были массивные когтистые лапы. Вместо рук крылья с темным оперением – Все тело покрывало то ли шерсть, то ли короткий пух, а головы. Длинные перья вместо волос, пух по щекам наподобие бакенбард. Я еще ожидала увидеть клювы, но лица были очень даже человеческими, если не считать слишком раскосых глаз с вертикальными зрачками. Делегация приземлилась рядом с нами, обдав холодным воздухом, принесем с вершины скалы. Во главе стоял высокий мужчина с острыми чертами лица и темно-коричневым цветом пуха. По бокам две женщины. У одной перья были истинно черные, у другой ближе к рыжему. «Кого ты привел?» Скрипящим голосом поинтересовался мужчина, глядя на меня так, будто собирался объявить на меня охоту. «Хочу представить вам мою супругу», — спокойно произнес Роналд. «Герцогиню Этьянскую, леди Адель». супругу Взгляд смягчился. «Рад познакомиться, леди Адель». Я не знала, уместно ли будет сейчас сделать реверанс, поэтому просто кивнула. К тому же имени этого существа мне никто не назвал. «С каждым разом плата за наш союз все меньше». Недовольство посланника переключилось на сундук с сокровищами. «Скоро люди совсем платить нам не смогут. Плата указана весом», — отметил Роналд. «Весом здесь именно столько, сколько было оговорено Шатетран». «Шатетран? Это имя или звание?» «Плата назначалась за то, что мы не нападаем на путников и близлежащие поселения». «Мы закрывали глаза на то, что вы никак не возмещаете нам усилия по удержанию границ. Но теперь...» «И что вы хотите?» Склонив голову, поинтересовался Роналд. Несмотря на то, что Тунгарпи был далек от дружелюбного, герцог не показывал, что его это задевает. А, возможно, причина крылась в том, что Шатетран всегда был таким. Крови. — осклабился посланник. — Вы, люди, давно не поили нас кровью. — У вас под боком мертвые земли. Опять же, никак не отреагировал Роналд, а у меня мурашки поползли по загривку. — Вы отбиваете нападение. Утолите свою жажду, никто не будет против. Шатетран несколько мгновений молчал, а потом закашлялся смехом, перебиваемым звуками, похожими на карканье. «Ладно, опустим любезности», — выдохнул он. «Может, когда-нибудь ты и разрешишь нам вновь охотиться? Буду ждать этого момента». «Не надейся», — усмехнулся Роналд. «Мои люди не будут платить тебе кровью, только золотом». «Пока нас это устраивает, и да». Сегодня было что-то странное. Ударили по всему периметру. Защита выдержала. Что-то происходит в мертвых землях. Имей это в виду. Да, спасибо. Герцог кивнул. Если еще что-то узнаешь, сообщи. Быть так. Шатетран обернулся к сопровождающим его гарпием и что-то прострекотал. Ему ответили таким же треском вместо слов. Одна из гарпий взмахнула крылом, порыв ветра распахнул сундук. В лучах заходящего солнца заблестели золотые монеты и большие драгоценные камни. Я, кажется, даже нитку белого жемчуга там увидела. Хороший дар! Благосклонно отозвался главный, обращаясь к герцогу. До зимы его хватит. Роналд кивнул а сундук резко взмыл воздух вместе с двумя гарпиями. Крышка с хлопком закрылась. Шотетран проводил взглядом улетающих сородичей вместе с левитирующим в воздухе сокровищем, а потом повернулся к нам и медленно произнес. «Должен предупредить. Наша защита сильна, наша магия держится, но если твои дары станут меньше, мы ослабнем, и тогда никто не защитит вас от тварей» и Я знаю, Шатетран. Роналд и бровью не повел. Я помню уговор. И благодарен тебе за то, что твой народ делает для моего. Даже если твой народ об этом не знает?» Пророкотал он и, не дождавшись ответа на свой вопрос, бросил взгляд на меня. «Был рад увидеть твою жену. Такое сокровище намного дороже тех, что ты отдал нам» оттолкнулся массивными лапами и взлетел в небо. Резкий порыв ветра и о присутствии тут гарпии напоминала только примятая трава да удаляющаяся черная точка. «Ну что, как вам встреча с гарпиями, ваша светлость?» — поинтересовался Роналд, провожая союзника взглядом. «Короткая, они странные», — подобрала я самое лояльное слово ко всему произошедшему. «Есть такое», — не стало отрицать герцог. «Зато всегда говорят правду. Все, что на самом деле думают. Гарпии не могут обмануть или схитрить. А то, что они сказали про кровь?» «Они на самом деле жалеют, что отказались от разбойничьей жизни, договорившись со мной о союзе», — кивнул Роналд. «Но договор не нарушат. Да и к тому же их жажда золота больше жажды крови». Они нападали-то в основном на караваны торговцев, чтобы поживиться украшениями. Так что теперь вы видите, на что, помимо остальных, нужд расходуется казна. Да уж, о таких расходах вряд ли пишут в учетных книгах. Все просто скрывается под графой «расход на защиту земель», — усмехнулся Роналд и предложил локоть. Пусть даже эту защиту они предложили нам сами за чуть большее количество сокровищ. А теперь мы можем возвращаться. Вы готовы? Да, задумчиво отозвалась я, подняв глаза к небу. Теперь я не могла развидеть защиту, которая мерцала в лучах заходящего солнца. Теперь я видела и знала куда больше, чем днем раньше. Коснулась локтя рональда Почему вы решили взять меня на эту встречу? — Честно? — Конечно, милорд. Он вздохнул, будто надеялся, что я попрошу солгать. — У меня нет уверенности в том, что вскоре меня и моих людей вновь не отошлют в мертвые земли. Я отпрянула, повернулась к герцогу лицом. — Вы не должны туда возвращаться. Вы же видели, что сотворили боги с вашими землями, с людьми. Новый тяжелый вздох. И «Я нахожусь в этой ситуации, как между молотом и наковальней леди Этьен, между богами и короной, и...» «И вам нельзя туда возвращаться», — повторила я, повышая голос. «Это не та тема, которую сейчас стоило бы обсуждать», — качнул он головой. «Я отвечал на ваш вопрос, Адель. Так дайте же мне закончить. Потому что с этого момента вы мое доверенное лицо». И в случае, если меня не будет, вам придется вести переговоры с гарпиями. И сейчас я даже рад своему выбору, ведь вы понравились их королю». У меня опять мурашки по загривку поползли после последних слов. «Уверяю, вам они не навредят», — правильно истолковал мою дрожь Роналд. «Почему я?» — вопрос сорвался с языка. «Потому что лорд Мануа отстранен от дел». — сухо констатировал факт герцог. — Более он не имеет той власти, которой был наделен. — Не подведите меня, Адель. Я не так часто доверяюсь людям. — Но мне доверяете? — Да, потому что вижу, что вы делаете для народа. Это меня восхищает. И я верю, что вы не навредите им. Этот спич показался мне странным, Но я пока не стала заострять внимание, только упорно повторила. В мертвых землях людям не место. Обсудим это и многое другое дома, хорошо? Я уловила в голосе герцога нотки усталости. Раз уж я решил вам довериться, вам стоит знать куда больше, чем вы знаете сейчас. Сказать, что он раззадорил мое любопытство, это ничего не сказать. Да только разговору не суждено было случиться этим вечером потому что стоило нам вернуться в замок, как герцогу тут же донесли весть. Нас посетил гость. Ваша светлость, рад, что дождался вас. Именно с этими словами возле кареты остановился лжеторговец Сеттер. Поклонился Роналду и улыбнулся мне.